Глава девятая Утро нового дня началось смущание коровы. «М-м-м-м!» донеслось откуда-то с улицы. Я открыла глаза, повернулась на бок, сладко зевнула. Отчаянно хотелось спать. Бессонная ночь давала о себе знать. м м ах ты, рогатая! Вон, вон пошла!» Сердитый голос Аданая окончательно разбудил меня. Я накинула тунику поверх шелковой сорочки подвязала талию тонким ремешком и с любопытством поспешила на возглас служанки. Глазам предстало настоящее цирковое представление. Рогатое животное, напоминающее современную корову, каким-то образом оказалось на приусадебном дворе и издавало протяжный рев. А Даная в одной ночной льняной рубашке с хворостиной в руках пыталась выпроводить непрошенную гостью во Асфояси. «Пошла вон!» — крикнула она и сочно приложилась хворостиной по заду животного. «Му!» — раздался воинственный клич, и разъярённая скотина понеслась в наступление. а, -а, -а, -а, -а, -а истошно завопила служанка. «Убивают! А -а -а -а -а, помогите! «Му!» — животное вырвало из рук женщины ненавистную палку и начало смачно пережёвывать крепкими зубами. Потом смачно сплюнуло её остатки на землю, и, наклонив рогатую голову, понеслась в атаку. Дрессировка явно не удалась. Надо было немедленно спасать Адонаю, которая со скоростью антилопы неслась к спасительным дверям усадьбы. Но скорость обиженной скотины была намного выше. «А, -а спасите! Ради святого Альбана! Заклинаю!» Да, тут уже было не до Альбана. Адоная, перепрыгивая через три ступеньки, взлетела по лестнице и юркнула в дверь. Теперь рога были направлены прямо на меня. Я резко выкинула руки вперед и почувствовала горячие волны, идущие от пальцев. Животное остановилось, повело огромным розовым носом с черным пятном в центре, подошло вплотную к рукам. В этот момент, как иногда высказывалась прабабушка из моей прошлой жизни, по голеням чуть не потекло. Но вместо ужасной смерти, быть раздавленной или пережеванной, зверь лизнул руку огромным полуметровым языком и издал нежное «М, м м святой Альбан, она вас признала». «Кто она?» — переспросила я. «Бубали, дикая и необузданная. Принесло же ее к нашему порогу». «Супер!» — радостно взвизгнула я. «Мне не нужны хроморы. Я буду разводить бубыли «Но они дикие. Да это же просто коровы». «Какие еще коровы?» «Бубали, которые дают молоко. Мы будем делать сыр. Аданая стояла и испуганно вращала глазами. Она не понимала, что за корова, что за сыр. Я спустилась по ступенькам, подошла вплотную к буболи и нежно потрясла ее за кучерявый чуб между рогами. «Идем!» — позвала я животину и пошла к конюшне. Животное покорно повернулось за мной и медленно направилось следом. «Пока будешь жить в конюшне, а потом мы построим для тебя хлев, теплый и уютный». Я беседовала с Бубли, как с человеком. Она точно понимала, что я ей говорю. Нас встретил конюх. «Хозяйка, только не это. Эта дикая тварь порвет меня на части, а потом сожрет и не подавится». «Вовсе нет. Будь смелее. Подойди ближе». Конюх топтался на месте. «Ну же!» Он не мог не выполнить мой приказ. Ему было страшно, но он подошел. «Погладь ее за чуб!» Мужчина протянул руку. Его пальцы подрагивали. Рука легла на голову Бульбани. Та радостно кивнула головой и лизнула его прямо в щеку. «Этого не может быть!» Удивленно произнес он. «Повяжешь ей колокольчик на шею, натаскай больше сена, чтобы ей мягко спалось, и дай воды». Сердце радостно колотилось в груди. «Надо же, как суславно получилось «М-м-м!» Раздался протяжный голос за спиной. «Надо же!» это она мне типа пока сказала подумала я направляясь в усадьбу я ошиблась не успела я вернуться на приусадебный двор как опять услышала истошный крик о данае ильена да что же это сегодня происходит скорее сюда за спиной по прежнему раздавалась му святой альбан что еще произошло хозяйка я не выдержу произнесла даная указывая пальцем на ворота «Да в чем дело? Они у вас за спиной!» В полном недоумении я обернулась и замерла. Десяток бульбани, веселых мальчиков и девочек упирались рогами в ворота. «Му-у-у!» доносилась со стороны конюшни. Я взвизгнула от радости и кинулась открывать засов. «Адоная, у нас будет не одна бульбаня а целое стадо!» Служанка схватилась за голову. Дикие животные прогремели копытами на продолжительный зов. «Да я смотрю, вы тут время не теряете», — услышала я насмешливый голос. «Леди Шорсли — предводительница Бульбани. Вам осталось только оседлать одного из них и войной пойти на соседнее королевство». «Зачем же далеко ходить? Могу прямо сейчас, не сходя с места, оседлать не менее дикое животное, позволяющее нападать на меня». Ляпнула я сгоряча. «Неожиданно. Ты великолепна, когда в гневе», — усмехнулся Максан. «Сколько страсти!» И тут до меня дошло. Горячим жаром полыхнуло в груди, в висках застучало, не хватало воздуха. «Какого черта вы себе позволяете, сэр?» Рявкнула я. Гордо подняла голову. Шпилька вылетела из волос, и они волной рассыпались по плечам. Я сделала шаг прямо навстречу ему, подошла вплотную. Служанка стояла на месте, туго соображая, каким бисером ей рассыпаться по полу и под какие шкафы, чтобы ее не было видно и слышно. «Даже не мечтайте!» – многозначительно сказала я и посмотрела в его глаза. На минуту он замешкался, но тут же взял себя в руки. «Не могу сказать, что я был бы счастлив, но вам, думаю, понравится». Я широко раскрыла глаза. Мне хотелось схватить его и разорвать на части. Выдохнула, взяла себя в руки и с напускным равнодушием произнесла. «Займитесь лучше возведением хлеба для моего стада». Это единственное, что на сегодняшний день вы можете хорошо делать. В остальном не уверена. Это был отличный удар по его самолюбию. Лицо лорда слегка побледнело, в глазах проснулась ярость. Как прикажете, но очистить хлев будете сами. У вас это тоже отлично выйдет. Не волнуйтесь, я найму тех, кто это будет делать. На что? На мои скромные средства? Своих-то у вас нет, а у меня придется очень хорошо просить. И дракон явно намекал на то, что валяться мне у него в ногах, пока он не подобреет. «Чтобы отсох ваш язык! Вы все прекраснее! Какие еще будут пожелания?» Со злости я топнула ногой, рывком дернула дверь и скрылась в коридоре. Я шла по коридору и метала молнии во все стороны. Ну, если можно так сказать о моем отвратительном настроении. Принесла его нелегкая. Опять ехидничал и высмеивал. Ненавижу. Идея с бульбанями так меня окрылила, что я даже забыла о главном. Я ускорила шаг. В два счета оказалась у двери спальни. Уже в комнате подбежала к кровати и откинула подушку в сторону. Выдохнула. Ценный сверток лежал там, где его оставила. Несколько минут в раздумье крутила сверток в руках, не зная, в какое надежное место спрятать его. Наконец решение было найдено. Я развернула тряпицу, нежно провела пальцами по футляру, Достала ключ, свиток, а дальше все просто. Сняла с шеи цепочку с крестиком и повесила на нее ключ. Он был настолько мал, что легко мог сойти просто за ювелирную подвеску. Цепь была достаточно длинной и почти доходила до той самой ложбинки, которая вызывала особый интерес у мужского населения. Верхняя туника была скроена с обычной горловиной и скрывала крест и ключ. На шее только слегка блестела цепь. А вот свиток. Мне предстояла сложная работа. Другим словом, я должна расшифровать все буквы и знаки. Но как? Пока не знала. В ему не место. Далеко прятать его не имеет смысла. Он может мне понадобиться в любой момент. «Леди Ильена!» — позвала из-за двери аданая «Вы не пришли к завтраку. Я заволновалась». «Уже иду!» — быстро отозвалась я. Подошла к зеркалу. Аккуратно спрятала свиток за ним. Поправила прическу и отправилась завтракать. Вошла. И сразу встретилась взглядом с Максаном. «Разве вас не учили, что опаздывать в турной тон?» Невозмутимо спросил он. Я молча села к столу, без каких-либо комментариев. Кусок в горло не лез, потому что я всем телом ощущала, что он сверлит меня взглядом. И тут я почувствовала сжение в районе груди. Что это означало? Лерджи вдруг побледнел, резко встал, и, обойдя стол, направился прямо ко мне. Я замерла с ложкой в руке. Вся сжалась. «Вы! Вы!» — произнес угрожающий он и склонился ко мне. «Да как вы смеете?» «Вы о чем?» «Вы используете недозволенную магию!» Я в полном недоумении подняла на него глаза. «Милорд, вы в своем уме?» «Не стоит лгать, Ильена, только не мне!» «Потрудитесь объяснить ваше обвинение», — проговорила я, резко встав из-за стола. «Знаете, как бы всему должен быть предел!» Вы тянете меня как магнит против моей воли. Я чувствую это притяжение, оно буквально обжигает меня. Да бросьте, это просто смешно. Никогда не использовала магию для притяжения мужчин, высказалась я. Я не просто мужчина, Ильена. Я дракон. Да хоть сам Эдвиан Лев, король. Причем тут это? Он просто смертный правитель, а я наделен магической силой драконов и утверждаю, «Ваше тело притягивает меня!» Он придвинулся ко мне настолько близко, что нарушил все допустимое личное пространство. «Тянет настолько, что хочу прикоснуться к вам!» С жаром произнес он и протянул руку к тунике. «Этот жар!» И тут я выкинула руки и с неожиданной для меня силой толкнула его в грудь. Он покачнулся, но удержался от падения. «Не смейте меня трогать! Что вы себе позволяете, все эти вольности!» Да будь вы хоть трижды драконы и сто тысяч раз маг. Я себя не на помойке нашла. Заорала я и закрыла грудь руками. Прочь с дороги! Лерджи просто остолбенел. Он покорно отодвинулся в сторону. Я быстро покинула зал. Я не бульбани, чтобы вы смели на мне практиковать магию! Зло крикнул Максан вслед. И я докажу вам это! Я почти бежала по коридору. Жжение в груди сошло на нет. Стоп! Я прижала руку к тунике и почувствовала странное тепло из-под нее. «Боже мой! Так это воздействие ключа? Значит, именно этот золотой предмет наделен силой воздействия на дракона? Лорд Лерджи не лгал. И как все это связано? Дракон? Ключ? Мне во всем предстоит разобраться. За весь день мы больше не виделись. Может быть, потому что оба избегали этой встречи? Я погрузилась в благоустройство усадьбы, которая забросилась некоторых пор. Больше всего мне не нравились парадные ворота. Пришлось потрудиться. С визуализацией у меня всегда было на пять с плюсом. Не составило большого труда мысленно представить, какими они должны быть после магической реставрации. В солнечных лучах мне удалось быстро достичь нужного витка энергии. Тысячи искр вспыхнули разноцветием над объектом и ослепили меня. Я зажмурила глаза. Когда открыла, ахнула. Покосившиеся ржавые ворота преобразились до неузнаваемости. Теперь они были из чистого золота со сложными узорными элементами. Смотрелось шикарно и чем-то напоминало окрестности Лувра. Но, как всегда, ложка дегтя испортила все. За блестящими новенькими воротами стояла обшарпанная старая усадьба с трещинами на стенах. Я никак не понимала, почему они золотые. Я задумывала из -за обычного кованого металла. Переделывать не было сил. Точно не сегодня. За один день столько произошло, что силы к вечеру покинули меня. Я просто приняла ванну и легла в постель. Инстинктивно рукой нащупала ключ. Холодный. Теперь я понимала, что между энергиями дракона и ключа существовала тайная связь, которую я должна разгадать. Задремала. И вдруг... Странное вращение воздуха над крышей. Скрежет с нотками металла. Удар. Еще удар. Что это может быть? Какого черта? Неужели поднялся такой сильный ветер? А может, просто старый флюгер крутится на оси? Одно предположение сменяло другое. Шум то стихал, то приближался. Лень было вставать с кровати и тащиться куда-то в ночь из-за любопытства. Но последнее одержало верх над ленностью тела. Села на край кровати. Сунула ноги в тапки типа макосин. Завернулась в небольшое покрывало поверх ночной туники. Встала. Подкралась к двери и приникла к ней ухом. Тишина. «Раньше я так не делала, но недавнее событие с привидением...» Слегка открыла дверь. Пусто. Вышла в коридор. Прихватила в руку магический светильник. Быстро направилась к выходу. Шум усилился. Внезапно чья-то тень мелькнула в конце коридора. Я замерла на месте. Тень тоже остановилась. Что за чертовщина? Кто здесь? Я!» Приглушенным голосом ответила Адоная. Я выдохнула. Напугала. «Я думала, опять привидение. Вы слышали шум?» Я подошла к ней вплотную. «Да, кажется, разболтался флюгер. Он такой старый. Нет, он давно стоит на месте. За все годы, что я служу здесь, не видела, чтобы он хоть куда-то двигался. Помнится, был ураган?» Но последние слова Данайя я не расслышала. Они растворились в очередном шумовом потоке. Хлопки. Свист. «Святой Альбан!» «Так, достаточно». «Нет ничего хуже неизвестности. Идем». «Хозяйка, это опасно. Мы не знаем, что ждет за дверьми». «Вот именно». Я широко рывком на себя распахнула двери и сделала смелый шаг. Где-то, высоко над крышей, творилось что-то непонятное для моих мозгов. Всем телом я ощущала воздушные вихри. Сбежала по лестнице, Аданая за мной. Повернулась лицом к усадьбе и задрала голову вверх. Моим глазам предстала еще та картина. Что это? Нет, кто это? Высоко над крышей усадьбы в лунном свете то появлялись, то исчезали тени огромных крыльев невиданного размаха. Это не птица. Факт. Не знаю даже, как сказать, промямлила служанка. Есть мысли. Продолжай, нетерпеливо сказала я. В ночном небе сложно было разглядеть среди туч какой-то летающий объект. Виток. Еще один. Вдруг нечто резко начало камнем падать вниз. Появился тот самый противный для ушей скрежет. Сильные хлопки. «Это лорд...» «Кто-кто?» Переспросила я. «Я думаю, лорд Элергия. Правда, я никогда не видела его таким». Я так и застыла на месте. Это безголовое чудовище, так как головы не было видно, с огромными крыльями, страшными когтистыми лапами, которые приближались сверху. «Максан?» «Да ты сошла с ума!» «Мало какой нечисти не летает в этом королевстве!» «Это точно он! И сейчас он не человек! Леди Ильена, вы в опасности! Быстрее в дом!» «Ты сошла с ума! Причем тут лет же! При всем его хамстве он достаточно адекватный человек!» Шум перекрывал мои слова. Служанка что-то кричала в ответ, махала руками. Я смотрела на нее, огромным счетом не понимая ни одного слова. Беззвучная аданая вдруг схватилась за голову. В ее глазах застыл ужас. Что ее так могло напугать? Я обернулась, но было поздно. Две огромные лапы подцепили меня мощными когтями. На какой-то момент у меня даже остановилось сердце. Я просто не чувствовала его ударов. Меня уносило ввысь от земли. Усадьба превращалась в маленькую точку. Мощный поток воздуха от размаха крыльев сделал меня фактически глухой. Легкое покрывало сорвалось с плеч и улетело в неизвестность. Туника от потока воздуха задиралась вверх колоколом, но у меня не было сил на стыдливое прикрытие руками оголившихся бёдер. Пришла моя смерть. Это было очевидно. Так какая разница, умру я с голой задницей или спрятанной под тунику? Волны тошноты подкатывали к горлу. Начала читать молитвы, которым учила бабушка. Очередной взмах крыльев. Меня дёрнуло рывком вверх. Вдруг я почувствовала, что нахожусь на одном месте. Рана обрадовалась. Далее произошло самое страшное в моей жизни. Пикирование бомбардировщика. Именно эта предсмертная мысль пронеслась в голове. А дальше? Мы оба падали камнем вниз. Свист воздуха резал уши где-то внутри. Отдавался болью в сердце. Странные волны внизу живота переместились к самому горлу. Я оцепенела. Может, со мной произошла паническая атака? Или так всегда бывает у тех, кто падает с высоты? Не знаю. С парашютом не прыгала. Время показалось вечностью. Я даже не чувствовала боль от когтей, впившихся в мою нежную кожу. Ну, если уж умирать, то с крестиком в руках. Я изо всех сил потянулась рукой к цепочке с крестиком и вцепилась в него. Истошный рев раздался в небе. И он явно не принадлежал милому животному. Это был рев раненого, дикого зверя. Я почувствовала еще один сильный рывок куда-то в сторону. И твердую, холодную поверхность под ногами. Когти выпустили мое почти бездыханное тело. Я потеряла равновесие и рухнула на месте. Шум от крыльев начал отдаляться. Что это значило? Я жива или я в аду? «Леди Ильена!» Истошный женский крик откуда-то снизу вернул меня к действительности. «Хозяйка!» К женскому голосу добавился мужской. Я с трудом открыла глаза, лучше бы не открывала. Чудовище выкинуло меня из своих лап прямо по центру крыши у старого флюгера. От страха скатиться с крыши вцепилась в ось флюгера. Затем выдохнуло всей грудью. Осмотрелась. Внизу маячили две одинокие фигуры – Адонай и Конюха. На руках от когтей животного остались глубокие ранки, из которых сочилась кровь. «Помогите!» – прошептала я. Это было лишнее. Мои преданные слуги уже суетились внизу тащили огромную лестницу представляли ее крыши сидите и не двигайтесь кричал снизу конюх сейчас я вас сниму оттуда ой бедное дитя прочитала аданая и только тут я поняла что до сих пор в руке сжимаю крестик и не только его вместе с ним я крепко держала в кулаке золотой ключик от него очень жгло руку он очень нагрелся так кто же мой истинный спаситель Что заставило чудище вернуть меня назад? Конюх показался на крыше. В его руках были крепкие веревки. Еще минута, и он уже бережно обматывал меня веревкой, привязывая к себе. «Я и сама могу спуститься», — устало прошептала я. «На то и есть слуги, чтобы беречь хозяев», — приговаривал конюх. Я расслабилась и отдалась для спасения в его надежные руки. Все остальное, как во сне. Вот я уже внизу во дворе. Адоная бережно развязывает веревки, накидывает теплый платок со своих плеч. Я благодарю и ее, и конюха. Мне не верится, что я жива. Вот когда узнаешь истинную ценность своего жизненного пути. «Я говорила вам, он чудовище!» Я не сразу поняла, о чем говорит служанка. «Кто?» «Лорд Лерджи! Он же потерял облик человеческий, и заодно мозги! Так изувечить мою девочку! Вон, аж кровище течет по рукам!» Я расплакалась. Слезы солеными ручьями побежали по щекам, губам. Я так долго выстраивала отношения с этой женщиной, но даже и подумать не могла о том, как она меня любит. «Да, Наечка, ну куда я без тебя?» «Вот пусть он только прилетит. Я ему такую кислую кашу дам на завтрак, что его скривит во все стороны. А с виду такой учтивый. Дракон и есть дракон, и морда у него драконья». Бубнила себе поднос служанка, пока укладывала меня в постель. Проснулась я с ощущением, что меня исколотили палками. Не тело, а сплошной синяк. А как могло быть иначе? После таких полетов. Но лежать особо было некогда. Отступать от задуманных планов я не собиралась. После неудачной попытки реставрации ворот, которые я покрыла золотом, решила разумнее тратить магическую энергию для восстановления усадьбы. Не стала звать служанку. Быстро привела себя в порядок. Утренний макияж из доступных в этом мире средств. Протерла лицо соком водяной лилии, затем нанесла еле заметный слой пудры, брови подвела угольком, немного румян на скулы, а на губы несколько капель ягодного сока. С прической было проще всего. Волосы заплела в косички, уложила их в высокую корзинку на макушке и закрепила гребнем. Одежда повседневная, как я ее называю, рабочая. Но оставалось одно «но». Несколько минут раздумья. Затем я решительно сняла золотой ключ с цепочки. Явно между этим предметом и Лерджия была какая-то связь. Сначала сцена во время завтрака, потом ночной полет. Обвела комнату глазами. Внимание привлек магический светильник на одной из стен. Подошла ближе и сразу же увидела маленький желобок, куда я положила ключ. Выдохнула с облегчением. Есть не хотелось. Сделала несколько глотков воды из кувшина и прямиком отправилась на улицу. Свежий утренний воздух бодрил. Легко сбежала по ступеням. Остановилась. Ворота слепили золотом глаза. «Доброе утро, леди Ильена! Не ожидал увидеть вас в столь ранний час!» Медленно обернулась. Окинула Максана недовольным взглядом. «Как он вообще смеет ко мне обращаться после всего, что произошло?» Лерджи, как всегда, был безупречен. Элегантный стиль одежды подчеркивал достоинство фигуры. Дорогие аксессуары делали яркие акценты в его образе. Особенно привлекла мое внимание брошь, усыпанная драгоценными камнями. «Доброе», — сквозь зубы процедила я, — «если оно, конечно, доброе». «Вы всегда странно отвечаете. Иногда я вас не понимаю совсем. Как умею, так и изъясняюсь. Все понимают, один вы». «Все? Это слуги? Они не могут вам перечить и переспрашивать». Вот только не надо делать из меня монстра. На себя посмотрите. Что со мной не так? Не надо прикидываться, что вы не понимаете, о чем я говорю. Не отвлекайте меня глупой беседой. У меня полно дел. Я отвернулась. Но вместо того, чтобы отстать от меня, Максан спустился вниз. Протянул руку. Взял меня за локоть. Ай, больно! В чем дело? Я причинил вам боль? И вы еще спрашиваете, больно ли мне? А это вы видели? Я быстро отвернула рука в тунике и протянула руку, на которой остались глубокие царапины. Максан удивленно поднял брови. «Дело ваших рук, вернее, лап». «Не понимаю вас». «Может, хватит уже? Вам напомнить, как вы ночью сгробастали меня лапами в охапку и носили по всему Поднебесью?» Леджи вдруг стал мрачным и побледнел. «Этого не может быть. Ложь!» Я оторопела от такой наглости. «Да как вы смеете обвинять меня во лжи?» Я смотрела прямо ему в глаза, торопливо задрала рукав на другой руке, где были такие же отметины. «Видели? В конце концов, есть свидетели вашей ночной прогулки!» «Свидетели? Служанка с конюхом спасли меня! Вы бросили меня на крыше Я могла погибнуть!» Леджи мрачно посмотрел в мою сторону. «Сочувствую вам, но я тут ни при чем!» Я понимала, что дальше вести эту беседу бесполезно. Молча развернулась и направилась на приусадебный участок. Такая тоска от этой голой земли, ни одного кустика. Меня одолевала досада. Мало того, что я страна пострадавшая, так еще и врушка. Как у него все просто. Чем обвинять, лучше бы занялся обустройством усадьбы. Пока я здесь не появилась, палец о палец не ударил. Только и сидел в своем кабинете. Аристократ чертов. Не в моих правилах отказывать в помощи. «Чем займемся сегодня?» Я вздрогнула всем телом от неожиданности. «Никак не могу привыкнуть к его внезапным появлениям!» Обернулась. «Это опять вы?» «Не ожидала!» «Почему вы замолчали?» Я смотрела на Максана и пугалась своих мыслей. Он переоделся. На нем была просторная рубашка с глубоким открытым воротом, обнажившим красивую шею, мускулистую грудь. Темные штаны с широким поясом, как нельзя лучше сочетались с сапогами с высокими голенищами. Как же он красив в этой простой одежде. Хотела бы почувствовать крепость этих рук. Я быстро пресекла ход своих мыслей. Приступим к работе. Некогда болтать. Деловым тоном ответила на его вопрос. Я хочу, чтобы здесь появилось много зелени. Деревья, кустарники, цветочные клумбы. А вот в этих местах, я указала пальцем на пустынную землю, не хватает дорожки, беседки и скульптур. О, да вы размахнулись, я смотрю. Почему бы и нет? «Вам это ровным счетом ничего не стоит. Помахали руками, заклинания почитали, и все». «Леди Ильена, вы невежда. В полном смысле этого слова. Вам ли не знать, что любое магическое действие отнимает энергию? Ближе к делу, уж если решили помочь». Лед насупился. Явно был обижен. «В таком случае направьте свои силы на другие дела. С поставленной задачей справлюсь сам». «Ах так, мое общество вам надоело? Хорошо». «Удаляюсь. Посмотрим, что вы тут натворите без моего контроля». «Почему все так сложно? Неужели нельзя общаться по-человечески? Хотя о каком человеке я рассуждаю? Дракон! Он и в Африке дракон!» С этими мыслями я демонстративно развернулась и отправилась на другую сторону усадьбы, проверить, как там поживают бульбани.